Глава девятая. На следующее утро после завтрака я отправилась в библиотеку на площадь Трубадуров, попросив мадам Леонор присмотреть за Дженни. Я не стала подзывать извозчика, предпочтя пройти эти три квартала пешком. Тем более, что мне любопытно было посмотреть и на местных жителей, и на здешние достопримечательности. Но как раз достопримечательностей в этом районе оказалось немного. Я увидела несколько красивых домов и фонтан на самой площади Трубадуров, а здание библиотеки и вовсе оказалось ничем не примечательным. Довольно старое, без балконов, выкрашенное в темно-зеленый цвет, оно не шло ни в какое сравнение с стоявшим рядом с ним чьим-то частным особняком. Я поднялась на высокое крыльцо и вошла внутрь. Несколько шагов по темному коридору, Я оказалась в просторном зале, где в ряд стояли не меньше десятка столов, а вдоль стен примерно такое же количество, наполненных книгами шкафов. — Хотите почитать что-то конкретное, мадемуазель? — привстал из-за своего стола седенький библиотекарь. — Или, быть может, я могу предложить вам что-то, что может вас заинтересовать? Он смотрел на меня поверх очков и доброжелательно улыбался. Пока я шла сюда, я так и не смогла решить, как мне поступить. Должна ли я просто взять подшивку городской газеты за несколько месяцев и попытаться найти нужную мне информацию самостоятельно? Или сразу задать библиотекарю конкретный вопрос? Второй вариант был более рискованным. Учитывая то, как реагировали все на фамилию Шарлен, можно было ожидать, что и здесь произойдет то же самое, и меня просто выставят из библиотеки. Но, с другой стороны, самостоятельный поиск информации мог затянуться на несколько часов, а мне не хотелось оставлять Дженни одну так надолго. Да и не было никакой уверенности в том, что о деле ее отца вообще писали газеты. А потому, увидев, что в зале кроме библиотекаря не было никого, Я все-таки решила спросить. «Не подскажете ли вы, сударь, где я могу прочитать что-то о деле Мэтью Шарлена?» Я заметила, как вытянулось лицо старика и подтвердила. «Да-да, того самого Шарлена». «Но зачем вам это нужно, мадемуазель?» — изумился он. «Такие дела следует предавать забвению». Он ждал от меня каких-то объяснений, а я не знала, что сказать. Говорить правду мне совсем не хотелось. С какой стати я должна обсуждать отца Дженни с совершенно посторонним человеком? «Дело в том, что я часто слышу, как это имя произносится в беседах, месье», — сказала я. «И всякий раз заявляется, что он сделал что-то ужасное. Но что именно, никто не говорит». А мне совсем не нравится, когда я не понимаю разговоров, которые ведутся в моем присутствии. Вот я и подумала, что об этом наверняка писалось в газетах. «Да, писалось», — подтвердил библиотекарь. «Но совсем немного. На это дело сразу был наложен гриф совершенной секретности, и в газетах написали лишь о том, что Мэтью Шарлен был лишен воинского звания и дворянского титула, в связи с преступлением против его величества и государства. И ни к чему знать больше, мадемуазель. Но наверняка в обществе говорилось и что-то большее, — настаивала я. В таких случаях всегда ходят какие-то слухи, пусть и подтвержденные, но они обычно имеют под собой определенные основания. Никак нет, мадемуазель, — покачал головой старик. «Говорилось ли, что он совершил что-то ужасное, и суд над ним проходил в закрытом режиме. Поверьте мне, мадемуазель, вам не стоит этим интересоваться. Для вас я сумею подобрать куда более увлекательное чтение, чем какие-то газеты. Вот полюбопытствуйте. Новейший роман Виконта Мервеля «Разбитое сердце». Всего за одну серебряную монету вы сможете целую неделю наслаждаться волшебной историей любви. Мне показалось, что я слушаю Комева и Жора, пытающегося втюхать мне пылесос. И нет, бульварный роман меня ничуть не заинтересовал. Но ведь Мэтью Шарлен был маркизом и наверняка был знаком с королем. Вернулась я к волнующей меня теме. Как же он мог решиться на подобное? Библиотекарь вздохнул. «В том-то и дело, мадемуазель. От этого его преступление кажется еще более чудовищным». Я так и не смогла добиться от него ничего другого. А когда я попросила его дать мне справочник дворянских родов Эртландии, он сразу предупредил меня, что вся информация о Шарленах, которая прежде там содержалась, была выморана чернилами сразу же после того, как преступник был осужден. Я вышла из библиотеки в том же неведении, в котором туда пришла. Похоже, мне следовало оставить эту тему. Может быть, когда папенька Анабель придет в себя, он сможет что-то мне рассказать. — Дорогу королю! — услышала язычный голос ехавшего верхом мужчины. Я вздрогнула и огляделась. Судя по тому, как торопливо стали расступаться в стороны люди, что были на площади трубадуров, Сюда приближалась карета короля, и вскоре я увидела ее. Открытая, запряженная четверкой великолепных белых лошадей, она неторопливо катила по вымоченной булыжникам мостовой. А в ней сидел тот, по чьей вине Арлингтона лишились всего — имени, титула и поместья.